глава 7. Флейшман. Дела и тревоги. Начало лета за делами я почти не заметил. Первая половина весны запомнилась бездорожьем с мгновенным нарушением регулярного подвоза, поднявшимся уровнем воды в реках и прочими прелестями, о которых я никогда не задумывался в свои времена. Потом подсохло, снабжение вроде наладилось, но все равно сырья упорно не хватало. Демидов только принялся осваивать Урал. В большой стране не было сколько-нибудь развитой добычи железных руд. Из-за нехватки металлов многие проекты повисали в неопределенности, другие пробуксовывали, новые задачи требовали новых технологий, а те – качества поступавших к нам металлов. И чертовски не хватало рабочих рук. И я старался платить рабочих. Слухи об этом привлекали многих. Да только многие могли делать то, что при нормальном развитии должно было появиться спустя десятилетия, а то и века. Каждый новый станок, каждая паровая машина была чуточку совершеннее предыдущим. Но только чуточку. Промышленный прогресс быстро не происходит. Особенно такой, не вызванный назревшими предпосылками, а подстегнутый исключительно нашей волей. Выпуск штуцеров наладился. А револьверные ружья по-прежнему были изделием штучным. Сверх того, гибель запаса в ртуке делала невозможным производство патронов и приходилось складировать изделия до лучших времен. Точно так же провисали наши электрические проекты. На этот раз из-за отсутствия хороших изоляторов. Не инженеры мои, не химики, чтобы вот так сходу найти заменители того, с чем в будущем не будет никаких проблем. Зато заработала мануфактура по производству бумаги. Нет никаких новых технологий, обычная в нынешнем веке сырье из льна, но тут ничего поделать мы не могли. Бумаги требовалось много. Производимое раскупалось мгновенно или же шло на другие проекты, наподобие производства патронов к обычным штуцерам и фузеям. И я уже договорился об открытии сразу двух аналогичных мануфактур в Москве и в Твери. Не менее хорошо шла сдача в казну очищенной водки. Строилась мануфактура по изготовлению мундирного сукна. На очереди был довольно неприбыльный проект по внедрению на Руси картофеля, а южнее подсовок. В общем, работа непочатый край. Единственное облегчение – рекламу картошки взяла на себя церковь. Мы еще в том году внесли нехилое пожертвование и потратили массу времени на убеждение священников, что новый продукт послан Богом. По православному календарю – Половина дней в году являются постными. А что в такие дни может быть лучше американского продукта? Нас бы мужики проигнорировали. Своих пастырей не смогли. Не все и не сразу. Однако запасы у нас были разобраны быстро. И теперь приходилось ждать, пока Аркаша привезет еще. Явление еще не стало повсеместным. Но хоть в коломенских деревнях картофель получил шанс на существование. Женя Кротких фактически все время проводил в разъездах. Ордылов после гибели племянницы, ее подруги и своего друга почти не вылезал с производства. Слово надеялся ударным трудом оправдаться за невольное участие в трагедии. А вот перед кем? Наверное, перед Богом. Вчерашний атеист стал по воскресеньям посещать церковь, я всерьез побаивался, как бы он на не ляпнул правду о нашем происхождении. Как и прежде, наскакивали то Сорокин, то Гранье но они больше возились с порохами и артиллерией, да и были привязаны к службе. Вот уж где блажь. Ясно же, что военных найти гораздо проще, чем тех, кто производит все необходимое. Но, с другой стороны, грядущая нарва мне не нравилась. Следовательно, армии и флотом заниматься пока необходим Валера с Аркадием так и не появлялись. Иногда я беспокоился о них. Но не слишком уж сильно. Ясно же, чуточку не успели к окончанию навигации, вот и были вынуждены зазимовать в Европу. И кто почти не появлялся в Коломне, это командор. Даже полк его был переведен в Москву, уж не знаю по просьбе ли Сергея или по требованию бояр, желавших иметь под рукой надежное часть Но по своей ли воле, по чужой, мне кажется, Сережа был этому только рад. Ладно, не рад, но хоть от отчасти доволен ситуацией. Впрочем, даже Москва его не устраивала. Еще по зимнему пути Кабанов умчался в Таганрог, оттуда перенесся в Воронеж, вновь объявился в возродимой крепости, заскочил на обратном пути, проведал сына, побыл несколько дней в Москве и по весне ушел на юг вместе с охотничьей командой Ширяева и теми из наших моряков, кто не ушел вместе с Аркадием. Я не мог последовать за своим другом. Прости 4 часов в сутках катастрофически не хватало. Если бы хоть вернулся Аркадий... Рассчитывать на кого-нибудь из местных я до конца не мог. Старался за всем следить сам, и только по воскресеньям позволял себе небольшой отдых в семье. Лена ждала уже второго ребенка. Первенец, славный малыш, названный в честь моего давно погибшего друга Павлом, по обстоятельствам был главным образом на руках кормилицы и няньки. Не пристала жене отнюдь не бедного человека самой работать по хозяйству или ухаживать за маленьким человечком. Да и кто тогда будет ухаживать за мной? «Я, мужчина, в полном соку, и предпочитаю в подобных вещах оставаться прагматикой». И она отнюдь не возражает. «Более того, по-моему, более-менее довольна жизнью. Не хватает развлечений, на которые была бы падка наше время, но тут уж ничего не поделаешь». Лорд Эдуард со своим неизменным компаньоном появились в Коломне где-то в самом конце весны. «Дворцом я еще не обзавелся, так, типичная усадьба, в каких тут живут помещики средней руки». Разве что чуточку на европейский лад. Даже под поготовкам не разбит, намечен и только, но гостей принять было уже не стыдно. Мы приехали выразиться чувства командору, заявил мне Эдди, когда мы уселись в кабинете в ожидании обеда. К сожалению, застать его не удалось, ни в Москве, ни здесь. Командор находится где-то на юге. Война с Турцией еще не закончена, а он человек военный. Уж не знаю, насколько соболезнование было искренним. По бесстрастным в лучших британских традициях лицам понять подлинные чувства было почти невозможно. Понимаю, важно кивнул лорд. No Тут он действительно похоже понимал. После такой трагедии поневоле отправишься на поиски опасностей и право отговаривать ни у кого из нас не было. Но все-таки я на месте командура просил бы отставку, вставив свои пять копеек Чарли. У вас дело, и оно в состоянии принести гораздо больше пользы, чем лихие налеты на мусульман. В делах забываешься не хуже, чем в трудных походах. Каждому свое, — дипломатично отозвался я. Никто не вправе указывать командору, что и в каком порядке надлежит делать. Да и он в данный момент человек служивый и обязан выполнять приказ. Дружно вздохнули по поводу обязанности от которых никто не вправе уклониться. «Мы подыскали вам двух отличных специалистов по металлам». После краткого и содержательного разговора о погоде сообщил лорд. «Думается, в ваших делах они лишними не будут». Царь Петр жаловался, что своих мастеров здесь нет. «Интересно. Наверняка спецы по совместительству обязаны вынюхивать секреты. Раз стала появляться промышленность, то одновременно с ней появляется промышленный шпионаж». Насколько знаю, Петру не удалось привлечь в Россию ни одного специалиста в области металлургии. Мне же их достали с полагающимися ленточками и бантиками без малейших просьб с моей стороны. Даже не поинтересовались, сколько я готов платить. Или плата – наши секреты? Я рассыпался в благодарностях. Металлисты действительно требовались позарез, и уж не спускать с них испытывающего взгляда – не столь великая цена за полученные выгоды. После всевозможных уверений в дружбе и тому подобной ерунды, британцы попытались вплотную узнать, как идут дела. Я был тут только рад благодарным слушателям и весьма подробно принялся рассказать о бумажных мануфактурах и той прибыли, которая уже успела принести единственная действующая из них. Англичанам оставалось кривиться, да и то только в душе. Сами спросили теперь идти на попятник как-то невежливо. Разговор продолжился за обедом. На многочисленные намеки о прочих делах пришлось туманно оправдываться последствиями катастрофы и восстановлением погибших материалов. Цинично немного, однако мертвых не вернуть. Не думаю, чтобы они возражали против моих обтекаемых фраз. Но все-таки я несколько обнадежил гостей, намекнув, что с помощью специалистов и при некотором наличии времени, несомненно, удастся сделать гораздо больше полезного не уточняя, кому будет полезно, а кому и не совсем. В свою и расспрашивал дипломатов по их специальности, пытаясь узнать общую расстановку сил в Европе на данный момент. Как свойственно политикам любых рангов, никаких откровений мне не поведали. Но намекнули, что ожидается война за испанское наследство, только что закончившаяся не решила большинства проблем, и едва вышедшие из нее страны трудно задумывались о продолжении увлекательного действия. Самое главное, судя по намекам, ожидался выход из Турецкой войны Австрии. Про Венецию, который являющийся союзником, ничего сказано не было, однако наверняка все эти действия будут выполняться согласованно. А как итог, Россия останется одна против Османской империи, что бы ни говорили в поздние времена, довольно могучего государства. Невольно вызывало опасения, не помешают ли турки нашему предстоящему конфликту со шведами, Балтика пока намного нужнее далеких южных морей. Но разрешилось это каким-то образом в нашей реальности. Недавний стрелецкий бунт вновь породил вопрос, в какой степени мы реально влияем на события, а насколько они вообще не предопределены. Столько сил было потрачено, дабы избежать ненужного мятежа, а в итоге он все равно произошел. Только несколько раньше и не на дороге к столице, а в самой Москве. Или все, что мы можем, это чуточку изменять места и даты, а в остальном истории суждено катиться по отведенному ей руслу. Ей ведь безразлично, какую жизнь прожил некий флейшман. Прозебал, где он в бедности или напротив, был счастлив и богат. При всем своем самомнении я прекрасно понимаю, это волнует исключительно завистников, грядущих наследников, жену, друзей и меня. Причем мою скромную персону гораздо сильнее, чем всех остальных. И ради этого приходится не только решать личные проблемы, но поневоле как-то беспокоиться о происходящем вокруг и около. Британцы уехали, а через два дня прибыли обещанный ими специалист. Пудощавый Ормсер с вытянутым породистым лицом мог бы стать из-за типичного аристократа. А зато второй, с невзрачной фамилией Смит, имел такую же невзрачную внешность. Мечта разведчик, глазу даже не за что зацепиться – Посмотришь на человека через минуту напрочь забудешь, как он выглядел. Оба новых сотрудника русского языка не знали, но чуточку владели французским, и мне пришлось еще искать специально для них переводчика. Тоже, между прочим, проблема. А тут примчался Кабанов. Игерский полк по его настоянию опять был целиком переброшен на юг, и его полковник специально завинул проверить, все ли распоряжение выполнил. Он мотался весь день, и только вечером мы смогли уединиться, чтобы скратить время за бутылочкой, да обсудить очередные проблемы. Командор несколько пострел за прошедшие месяцы. Может, не столько физически, сколько духовно. Нет, Сергей не сломался. Просто, похоже, ввел свою жизнь исключительно к определенному кругу дел, а просто предпочитал не вспоминать. Он раньше был достаточно жестким, сейчас же напоминал скалу. Водка не заставила его чу чуточку размякнуть. Напротив меня сидел не человек, а воин, суровый и равнодушный к большинству мирских радостей. Точно таким он был при похищении женщин, с той разницей, что тогда существовала надежда. — Что ты задумал, Сережа? Опять набег или сразу полный разгром супостата? В губы командора все тронула улыбка. — Хотелось бы второе, но за неимением сил придется ограничиться первым но потом все раз не зашел до разъяснения надо чуточку моряков выгулять сколько можно сидеть на берегу да посмотрет на азовскую лужу примерно это я и предполагал раз кабанов отправился на юг первоначально с одним личным спецназом то следовательно решил малость пошалить у чужих берегов стоит ли спросил я и рассказал то что сумел выудить у британцев так что скоро мир Не ты ли, говорил, сейчас гораздо важнее запад, а юг еще подождет? Говорил, не стал отпираться командор. Пойми, Юра, выйти из войны намного сложнее, чем влезть в нее. Тем более в такую велотекущую. Султан сам должен захватить мира, а для этого надо его как следует попугать. Пусть думает, что может потерять не только Азов, а заговорчивее будет. Звучало логично. Если, конечно, под прикрытием логик, командор просто не решил немного рискнуть. И я поискал слабое место в плане. Кирчбрат Сергей не станет. Для этого в его распоряжении нет ни осадной артиллерии, ни достаточно войск. Нет, только набег Наверняка попробует проскочить ночью в Черное море, и уж там развернется вовсю. Коронав на побережье хватает. Укреплений в них быть не должно, раз они выходят во внутреннее море Султана» то против кого возводить стены и держать могучий гарнизон? Нет, тут у командора шансы были неплохие, а вот при возвращении турки могут запросто перекрыть Керченский пролив, и прорваться будет, ох, как проблематично. Именно это я высказал Сергею, присовокупив, что и он сам, и Костя весьма нелестно отзывались о моряках, созданных в терапиях флота. Море не любит дилетантов». Еще не ясно, чем бы завершилась в свое время наша карибская эпопея, если бы к нам не ринулись толпой опытные флюбустиеры. «Да, матросы еще те», — кивнул Сергей. «Но надо же когда-то делать из них морских волков. Других людей все равно не будет. Отберем самых способных и займемся воспитанием. Жаль ли, что Валера до сих пор не прибыл, с ним как-то легче». «Должно быть, мои мысли были написаны на лице». Или командор давно успел изучить ход моих размышлений? Не переживай, зря рисковать не буду. И я еще нарву собираюсь малость подкорректировать, подменял он и перевел разговор на производственные дела. И я грешным делом думал, что Сергея уже не интересует ничего. И, к счастью, ошибся. Командор по-прежнему был в курсе всех наших дел. И его интересовало не только оружие, которое исправно поставлялось в полк или как револьверное оружие складировалось до лучших времен. Нет, Сергей прекрасно понимал, что она только средство. Цель уж является совсем другое. Мы проговорили почти до утра. Утром командор навестил сына и отправился на юг. Как-то несправедливо, однако, ему в поход, а мне всего лишь на работу. Хотя кто знает, что в данный момент важнее и что в перспективе. С отъезда командора прошла неполная неделя, когда примчался Валера. Привезенная им новость была потрясающей. Товар товаром, эти дела, безусловно, важны и необходимы, но в данный момент гораздо важнее и неожиданнее было другое. Следом за нашим славным шкипером сюда направлялись наши соплаватели по архипелагу. Политика всех государств после войны стала таковой, что флебустерам стало тесно в привычных водах. Их повсюду пытались превратить в плантаторов, а то и в обычных моряков. В Испании отныне следовало относиться дружелюбно. Нынешний испанский король был бездетным, и Людовик имел законные основания посадить на престол своего внука, тем самым потихоньку присоединив Иберийский полуостров к своим владениям. Но даже с этим смирились бы, однако Вестынская компания полностью монополизировала торговлю во французских заморских владениях, и цены при этом держала такими, что нормально жить на берегу туры стало невозможно. Вот целая группа бывших флевустеров и решила податься подальше оттуда. А куда? Конечно же, к командору. С ним считали, не пропадешь. Валера и Аркаша специально смотались в Англии, где все еще обретался Петр. Государь достаточно наслышался о наших подвигах. Склонность все подгрести под себя мало сочеталась с пиратской вольницей, но Петр не особо представлял наши реальные отношения, как и то, что за одними капитанами люди пойдут в вагоне в воду, а других сбегут при первом удобном случае или вообще безонного. Короче говоря, теперь самодержство казалось, победа на море ему обеспечена. И он не только согласился принять наших бывших моряков на службу, назначив всем довольно высокие оклады, но и официально объявил, что при захвате добычи соответствующий процент будет поделим подушно. В полном соответствии с обычаями берегового братства. И теперь ребята направлялись сюда заранее предвкушая грядущую долю, которую они непременно получат под началом своего прежнего предводителя. «А где командор?» – спросил в Валера. И тогда я понял, что идея прогуляться по Черному морю – это судьба.